Глава седьмая. Я жалею. Кто бы знал, как я сожалею, что вообще позволила себе подобное. Слабое, на грани срыва, испуганное. Он видел меня слабой женщиной, неспособной решить собственные проблемы. И куда делось мое хваленое самообладание, железные нервы и пытливый ум? Почему в одночасье я расклеилась, «Что же со мной случилось?» Задаюсь вопросами всю ночь. Мысли не отпускают и утром. К десяти часам я понимаю, что нужно поговорить с Русланом и замять недоразумение. Если он хочет обратить все в шутку, пусть так будет. Захочет сделать меня перебравшей малость бизнес-леди, которая ни черта не может управлять своим телом после бокала красного вина, Тоже имеет право. Сама заварила кашу, самой и расхлебывать. Передаю секретарю задание. Найти Ахметова Руслана и срочно пригласить в офис. Пока я сама не передумала и не пошла на попятную. Лучше разрешить недоразумение сразу. Пока еще горю этим, чем грызть себя до скончания веков. Или пока на старости лет не отшибет память. Выдохнув, пытаюсь заняться рабочими делами, но ничего не выходит. Места себе не нахожу, кручусь на кресле, то и дело подскакиваю с места и мчусь к окну. Жду Руслана, проговаривая пламенную речь. Нет, никаких эмоций, все чувства под запретом. Нужно остыть, говорить ровно, достаточно громко и безэмоционально. Пора вернуть себе прежнюю я, которая не боится трудностей. И даже собственный отец не посмеет выбить меня из колеи глупостями. Антон прав. Пусть играет, но без нас. Нам еще его бизнесом руководить, иначе компания к чертовой матери развалится, если мы дружно начнем устраивать личную жизнь. Секретарь предупреждает меня, что Ахметов пришел, Вот только когда раздается стук в дверь, я все равно подпрыгиваю на месте. Сердце букает в груди, будто взрывается. Руслан входит. Он не в рабочей форме и выглядит совершенно иначе. Я даже на миг засматриваюсь, поражаясь столь кардинальным изменениям. В ресторане на нем строгого пошива форма, волосы причесаны, Ни пылинки, ни соринки на одежде. Сейчас он выглядит малость уставшим и раздраженным. Одежда на нем повседневная. Рубашка в клетку, рукава которой собраны на локтях. Джинсы темно-синие, простые кеды. Волосы черные, как смоль, и слегка взъерошены. Так Руслан выглядит на пару лет моложе. Доброе утро. Здоровается, приближаясь к моему столу. но не садится, ждет. Киваю, и тогда Руслан как-то устало выдыхает и занимает место напротив. «Доброе утро!» Я поражаюсь, как легко звучит мой голос. Неужели удалось взять чувство под контроль? Повисает пауза. Руслан смотрит на меня сначала без интереса, а после его брови хмурятся. И мне приходится оторваться от созерцания мужчины и вернуться в реальность. Вы хотели меня видеть? Киваю. В горле пересыхает, и как назло в чашке не осталось ни капли кофе. Прочищаю горло, складываю руки перед собой, выпрямляюсь и начинаю говорить. Вчера между нами возникло небольшое недоразумение. Я должна извиниться перед вами, Руслан Ильдарович. и попросить не воспринимать мои слова, дверь с грохотом раскрывается. Я вздрагиваю и испуганно смотрю на Карину, которая врывается в кабинет. Пожалуй, подобное она позволяет себе в исключительно редких случаях. Неужели что-то серьезное случилось? Пожар, убийство. Алеша попал в аварию после вчерашней вечеринки. Хотя нет. С последним Карина так не примчится. «Саш, ты не поверишь!» Пыхтя произносит помощница, сдувая прядь темных волос спотного лба. «Я сюда летела на всех парах, чтобы такое рассказать!» Карина сначала смотрит на меня, глаза ее пылают, ладошки явно зудят в нетерпении, потому что она то и дело одергивает скрутившееся платье. Непонимающе смотрю на помощницу, но когда Карина переводит взгляд на обернувшегося на громкий звук и не менее громкий голос Руслана, лицо помощницы кардинально меняется. Удивление сменяется на хитрый прищур, а после раздается смех. Да ладно, значит правда, вы сделали это. Не знаю, как в этот момент выглядит лицо Руслана. Но мое так точно вытягивается. Что мы сделали? Чувствую, как язык прилипает к небу. Думаю, Руслана интересует этот же вопрос, потому что он неустанно следит, как Карина двигается к нам с грацией хищницы. Улыбка на ее губах почти сумасшедшая. Проблеск в глазах вообще молчу. Если бы я не знала ее столько лет, то сочла бы, что Карина рехнулась. Но помощница, приблизившись к моему столу и дважды обмахнувшись ладонью, элегантно плюхается на второй стул и загадочно цокает языком. Только ей удается так действовать на нервы. Еще чуть-чуть, и я подскочу, чтобы хорошенько тряхнуть подругу за плечи. Может, хотя бы так перестанет издавать эти действующие на нервы звуки? А то вы не знаете, заговорщицки шепчет Карина, складывая перед собой руки. Ох, ну и шороху вы навели, прям молодцы! Я горжусь вами! Ничего не понимаю, какой шорох мы, видимо, я и Руслан, успели навести, что вообще происходит. Карина, однако, не унимается, продолжая нашептывать так тихо, будто делится каким-то страшным секретом. «Молодцы! Уж я прям в предвкушении!» «Карина, пожалуйста!» — не выдерживаю и произношу сквозь зубы. «Скажи уже, наконец, что произошло! Хватит мутить воду!» Помощница усмехается. «Секс в туалете?» Отличная идея пустить слух. Я бы до такого не додумалась, прям горячо. Честное слово, я едва не теряю сознание, когда слышу слова помощницы. От щек отливает кровь, сердце бешено стучит где-то в области пяток. Перевожу взгляд с Карины на Руслана. Он тоже смотрит на меня. Темные брови смещаются к переносице, ему явно не нравится, что только что сказала Карина. Ох, если бы он знал, как мне не нравится недобрая и совершенно ошибочная весть, которую, как сорока на хвосте, принесла помощница. И кто это рассказал, произносит Руслан, видимо, понимая, что я не в состоянии говорить. Все? Пожимает плечами Карина. Весь офис уже гудит. Только не говори, что ты не слышала. Помощница смотрит на меня, а я лишь качаю головой. Нет, ничего я не слышала. Как-то не до этого было, чтобы сплетни собирать. Ну, конечно же, все остается у меня в голове, потому что я окончательно лишилась возможности говорить. Надеюсь, вы уже обсудили все условия контракта? Потому что дело серьезное. Не хватало, чтобы все всплыло потом. Карина рассуждает здраво, но не к месту. Потому что Руслан ничего не знает о контракте. О моем предложении, которое я вчера так и не смогла озвучить. Да еще эти чертовы сплетни. О чем идет речь? В повисшей тишине раздается голос Руслана. Карина вздыхает и качает головой. Я не шевелюсь. Только смотрю на Руслана, который растерян, и от этого зол. Могу представить, что творится в его голове. «Пять миллионов за два месяца», — произносит Карина, вбивая последний гвоздь в мой гроб.